наше радио и «Квартеты» представляют цикл репортажей и серии «Великий русский путешественник Конюх Федоров». Путешествие девятнадцатое по нефтепроводу в Германию. День четвертый. Итак, вчера Конюх Федоров отправился в путешествие по нефтепроводу из Нижневартовска. Мы связываемся с нашим бесстрашным путешественником. Конюх, где вы сейчас? Да кто ж его знает? Здесь же и темно, как... Э Нет, даже еще темнее, чем там, где ты подумал А по нашим расчетам вы должны уже находиться где-то на территории Украины Обожди, прислушаюсь Да, чую, салом пахнет О, смотри, свет какой-то Дырку в трубе проделали и нефть нашу сливают Ай, значит точно, на Украине... Ай-яй-яй, какое безобразие, что будете делать? Подплыву к отверстию и осмотрюсь ага. Так, докладываю Стоит женщина с косой Смерть? Тьфу, ну тебя Красивая такая блондинка С косой вокруг головы Ага, и мужчина С очень некрасивым лицом Она, э, что ли, его так порепала Подожди э, Говорят о чем-то? О чем? Сейчас, Хотели? сейчас, сейчас а ага. она ему говорит, Нет, ну, чтобы он нефти ей в Мерседес отлил и еще канистру набрал про запас А он, а он говорит неудобно, он э, какому-то Володе обещал, что больше воровать не будут А она... Она говорит, у кого ты нефть возьмешь У своих вонючих американцев Это, говорит, они революции даром экспортируют А нефть у них очень дорого стоит Что будете делать, коню? Сейчас пугану их Эй, вы, хохлы! Ну-ка, положьте нашу нефть обратно Вы кто? Подолецкий? Побежали, корреспонденты! Правда, канистру Вот зараза, а! Конюх, вы только что защитили российскую собственность от посягательств Ну, это точно Это, а, сейчас а, еще дырочку швачкой залеплю, а? ну, чтобы не текло И дальше поплыву в сторону украинско-шведской границы э, Конюх, не хочу вас расстраивать, но Украина не граничит с Швецией Здрасте! А чего мы тогда со шведами воевали под Полтавой? Откуда они там взялись? Помнишь? Ну, вот это вот, рука бойцов устать колола Ты, э, да конечно, человек образованный, но в географии не Паганель Кто? Ну, профессор Паганель Ну, про него французский фантаст писал, Жульен Ой, вот я бы сейчас чего-нибудь съел э -э, Наше радио продолжит следить за путешествием конюха Федорова Слушайте нас завтра